только бы протащиться Красным морем. А за нам станет чуть легче. Не спрашивайте, что творится сейчас в тюрьмах, если невозможно дышать даже под тентами на верхней палубе. Но вам, Клавочка, повезло. Мы покажем вам земной рай Коломба и Сингапура. Вы увидите то, что дано увидеть не каждому. По ночам с палубы слышался на отсадный виск железа. Челищева долго не понимала, что это значит, но однажды, поднявшись на палубу, она увидела мертвецов, с которых корабельные кузнецы молотами сбивали звонкие браслеты кандалов. Старший офицер корабля, Кавторанг Терентьев, просил ее удалиться. — Идите, голубушка, в каюту! «Вас это не должно касаться. Сегодня лишь четыре человека, а вчера было еще больше». В помещениях третьего класса, где резво бегали тараканы, ехали добровольно следующие, как именовались они в казенных бумагах. Это были жены и дети катаржан, уже сидевших по тюрьмам Сахалина, и теперь родственники плыли на далекий Соколиный остров, дабы облегчить их участь в семейном кругу. Закон гласил, арестант, который обзавелся на Сахалине семьей, механически освобождается от тюрьмы, переходя в разряд вольно поселенцев. Вот они и плыли. Среди неряшливых узлов, среди жалких пожитков, собранных в дорогу, Одна из баб, укачивая на коленях младенца, горестно рассказывала. Говорила я сваму, не пей ты, не пей, не пей, а он все за свое. Ну, ты пошел по убийству в драке-то деревенской, на праздник святого Николы Угодника, стакан за стаканом, Дома-то топирича. Все прахом пошло, посуды мне жаль. Уж такие горшки были ладные, вместе на ярмарке покупали. Но ничего, пишет мне, вот прости, Агафьюшка, что не слухал тебя. А коли не приедешь, так удавлюсь, и грех на тебя ляжет. Молодуха в цветастом сарафане, явно деревенская щеголиха и схластена задорно щелкала семечки, взятые ей в дорогу домой пишет, что корову начальство дало. Коль я приеду, так порося сулятся дать. Огурцов там этих, репы да селедок ешь не хочу. Теперь пишет, что уже полусапожки на московском ранте мне справил. Парифасонюс! В кают-компании за обедом иные разговоры. Сахалинский чиновник Слизов с некрасивой женой по имени Жоржетта Возвращался из отпуска, рассказывая весьма откровенно. «Да будь он проклят, Сахалин этот! Но не оторваться! Уже засосало! Опять же, посудите сами. Служу я в России, на 28 рублей жалование ноги протянешь, а в Александровске деньги бешеные, пенсия приличная. Положение в обществе, дров сколько угодно — Попробуйте нанять прислугу в Москве. Она с вас три шкуры издерет, да еще и обворует. А на Сахалине я бесплатно беру из конторы пять катаржан сразу, извозчика, садовника, водоноса, дровосека, кухарку и даже портного для моей жаржеточки. И все даром, заметьте, это ль не жизнь? Чиновники нанимались служить на Сахалине, где с каждым... Пятилетием службы им прибавлялось жалование, улучшались удобства жизни. Развращающе действовал полуторный оклад и амурская надбавка к жалованию. Но Терентьев уже шепнул к лавочке: Не верьте в этим трудням! Не в силах создать свою судьбу в нормальных условиях материка, как они могут на Сахалине исправить искалеченные судьбы других людей. Ну, губернатор Ляпишев сейчас их всех немного приструнил, а раньше такие же вот жоржеточки, кухарок и прачек насмерть засекали. А Балмасов среди пассажиров держался несколько загадочно, словно его ожидала на Сахалине секретная миссия. Но Терентьев все же вынудил его разговориться, спросив напрямик, «А вас-то, юноша, что увлечет в каторшные края?» А Балмасов, отвечая, заметно приосанился, «Видите ли, господа, я решил вырвать монополию на нефть у фирмы «Нобелей», дабы создать на Сахалине новое Баку. Сколько ж еще нам, русским, ковыряться с дровишками и закупками Кардифа у жмотов англичан? С появлением двигателя внутреннего сгорания человечество перейдет на жидкое топливо, и мы, геологи, — упоенно говорил Жорж, — сейчас являемся передовыми разведчиками будущего. Мы уже видим Россию, фонтанирующую нефтяными скважинами. И тогда к чему скрывать? скромно сказал Обалмасов. Я далеко не бескорыстен, как некоторые идеалисты. Я желал бы ворочать на Дальнем Востоке миллионами, как и Нобели на Кавказе, чтобы мой сахалинский керосин распалил лампы в избах мужиков от Амура до самой Вислы. С победным выражением геолог глянул на Клавочку Челищеву, а молодые мичманы – даже похлопали ему в ладоши. Браво! Брависсимо! Но комаров на Сахалине такая же толпа, как и публики перед театром, когда в нем поет Федя Шаляпин. С мостика передали доклад Вахтиного штурмана. Прямо по курсу открылись огни маяков порт Саида. Клавочка рискнула спуститься в нижние палубы корабля под отсеками третьего класса. И там ее сразу охватила противная липкая духота. Матросы с винтовками и сумками для патронов у поясов, стоя у зарешоченой двери, твердо сказали ⁇ Суда, барышня, никак нельзя, мы сами туда не ходим ⁇ Паре режут ⁇ А кто сдох, того мы за ноги через люк вытаскиваем ⁇ все было продумано заранее, и в случае бунта Катаржан трюмы наполнялись раскаленным паром из корабельных котлов, чтобы люди сварились заживо, как бобы в закрытой кастрюле. Молодость чересчур любопытна. Клавдия Чилищева впервые плыла на таком большом корабле, для нее был соблазнителен этот мир железных игулких лабиринтов, уводящих в темноту люков, возносящих к небесам трапов, тайна загадочных коридоров. В носу Ярославля узенький коридорчик завел ее в тесный форпик, огороженный решеткой. Часовых здесь не было. Очень ярко светила лампа, а за решеткой сидел человек тот самый. В первый момент девушка даже испугалась. — Это вы, сударь? А почему вас держат отдельно? — Очевидно, я опаснее других, — ответил Полынов. — Для таких хищников, как я, требуется особая изоляция. Он приник лицом к прутьям решетки, и Клавочка вдруг обомлела от взгляда его глаз. Золотистых, как мед, почти янтарных, а в глубине зрачков иногда вспыхивали отблески, словно человек давно сгорал изнутри и не мог догореть. Полынов спросил, «Мадмуазель спешит во Владивосток к жениху?» «Нет, я плыву только на Сахалин». «По какой же статье о наказаниях?» – спросил он. «По статье совести и гражданского долга». Но такой статьи в собрании имперских законов нет. Но она существует даже не писанная в душе каждого честного человека, если он желает быть полезен обществу. Фурпик размещался в самом носу корабля, и в нем было слышно, как «форштевень», «Сокрушает под собой волны». «А вы не задумывались над вопросом, «стоит ли наше общество того, чтобы ему услужали?» «Вот, например, я», — высказался Полынов, «неужели вы способны услужить даже мне?» «Мне вас очень жаль, сударь», — искренне ответила Клавочка. Если угодно, я согласна помочь вам, но чем? Я был бы чрезвычайно признателен вам, если бы вы узнали, нет ли в партии арестантов политических сыльных. Я сама спрашивала об этом господ офицеров. И если вы страдаете за убеждение, вынуждена огорчить вас. На Ярославле плывут «Одни лишь уголовники, а политических нету». Полынов кивнул. Чилищева улыбнулась ему. «Впрочем, могу вас порадовать. Случайно на этом корабле плывет один политический. О нем никто не догадывается». Полынов нервно отпрянул прочь от решетки. Кто он? По какому процессу? Русский или поляк? «Это я», — вдруг ответила Клавочка Рев сирены Заглушил ее слова Ярославль уже втягивался В обширные гавани Порт Саида, чтобы взять Угля и пресной воды Пополнить запасы Искусственного льда Для кают-компании Клавочка даже не пошла на берег Почти с ужасом ощутив Что она Влюбилась этого страшного человека, сидящего за решеткой форпика.